После звонка Яна Костя вскочил будто по тревоге. Соню он очень уважал, и из всех девушек мира, пожалуй, только к ней питал легкую привязанность и нежность. Поэтому радовался за нее, что она встречается с таким хорошим человеком, как Ян Колдунов, готов был всеми возможными способами способствовать этому роману, но в то же время ни за что не хотел бы встретиться с Соней дома, зная, зачем она сюда пришла. Обычно Костя придавал большое значение своему внешнему виду, но сейчас стремительно нацепил, что под руку попалось, и помчался к метро. Увы, скоротать времечко он мог только в одном месте — на службе. Точнее, в двух, ибо служб было две, но принципиально это дело не меняло. Ни друга, который принял бы товарища с распростертыми объятиями и напоил чайком, ни девушки, сделавшей бы для него примерно то же самое, в распоряжении Коршунова не имелось. И видит Бог, до сегодняшнего дня ему в голову не приходило расстраиваться по этому поводу. Итак, на какую из работ поехать? На кафедру или в городскую больницу? Взглянув на себя в широкое окно павильончика метро, Костя решил, что в таком расхристанном виде показываться на кафедре, пожалуй, не стоит. А вот для приемного покоя самое оно. Там его примут с распростертыми объятиями хоть в тростниковой юбке, если только он готов помогать. Костя зашел в булочную, взял упоительно свежий ленинградский батон и кулек пряников для дежурной смены и поехал на работу. Когда он, подойдя к приемнику в окно, увидел, что сегодня снова дежурит Надя, сердце тоскливо ёкнуло и вдруг захотелось убежать. Но Костя подавил эти недостойные порывы и решительно, хоть и на ватных ногах, вошел внутрь. Сразу ей скажу, что не знал, что сегодня ее смена, а приехал по своим делам чтобы она ничего такого себе не воображала», — сказал себе Костя и, коротко кивнув медсестрам, отправился доложиться ответственному, у которого сегодня оказался день рождения, и дежурная бригада поздравляла его весело и с размахом. Именинник, немедленно отобрав у Кости пряники и батон, пригласил присоединиться к празднованию. Но по его вялому тону и выражению лица коллег Костя понял, что его совсем не хотят видеть за общим столом. Была, конечно, вероятность, что он ошибается, но Костя решил не проверять. Быстро переоделся за шкафом в хирургическую робу и со словами «Я пока в приемнике вас подстрахую» покинул ординаторскую. Гнаться за ним и хватать за полы халата, умоляя остаться, никто не стал. И почему-то это неприятно царапнуло Костю, который обычно сам избегал подобных сборищ, а алкоголь не употреблял в принципе. День определенно не задался. Куда бы он ни сунулся, везде оказывался лишним. Даже из собственного дома его выставили. На дежурство главный закон то густо, то пусто. В одну смену ты бегаешь, высунув язык, чай пьешь на ходу, да и тем стараешься не злоупотреблять, ибо неизвестно, когда получится зайти в туалет. А в другую тебя разок дернут на аппендицит и разок на консультацию в терапию. А остальное время делай, что хочешь. Сегодня в приёмном отделении было пусто. Но ну, раз уж Костя обещал подстраховать, то просто так уйти было нельзя. Он устроился за письменным столом в пустой смотровой, нашел в ящике стола потрепанный том Мандора, но не успел углубиться в чтение, как медсестры потребовали от него немедленно покинуть помещение, ибо он точно высидит что-то такое, от чего у всех волосы дыбом встанут. Костя уже открыл рот, собираясь поставить на место обнаглевших сестер, но сообразил, что, по сути, они правы. «Примета верная. Если напрашиваешься на работу, когда ее нет, будь уверен, получишь столько, что за полжизни не переделаешь». Он пошатался по коридору, потом, несмотря на промозглый холод, вышел на пандус. Несколько коллег, оживленно болтая, баловались сигаретками, но Костя даже к ним не мог присоединиться, потому что не курил. Он постоял поодаль с горьким чувством неприкаянности, которое испытывал, пожалуй, впервые в жизни. Обычно Костя сам избегал близкого общения с простыми людьми. Человечество вообще, за редким исключением, представлялось ему грубым и пошлым племенем, с которым требуется соблюдать дистанцию. Даже в армии, где часто завязывается крепкая дружба на всю жизнь, он ни с кем не сблизился. Пока требовалось, был надежным товарищем, пользовался уважением солдат и офицеров но после демобилизации оставил их всех в прошлом, так же, как в свое время одноклассников, а позже однокурсников. А они, похоже, не сильно огорчались по этому поводу, ибо Кости не поступало ни звонков, ни писем от старых друзей. Увидев подъезжающую скорую, Костя воспрянул духом в надежде, что привезли аппендицит, но это всего лишь доставили донорскую кровь. Вздрогнув от холода, он вернулся в приемник, заглянул в сестринскую. Там пили чай и снова приглашать его к столу не стали, а запросто сесть Костя посчитал ниже своего достоинства, поэтому ретировался. Проклиная то ли ничтожных людишек, то ли великого себя, Костя побрел по длинному коридору в поисках места, где он мог бы присесть, не уронив собственного достоинства. Увидев дверь с надписью «Материальная», Он засмеялся и подумал, что напротив должна быть такая же дверь с табличкой «духовная», и даже не такая же, а двустворчатая, ибо духовная жизнь важнее всякого там быта. Костя, естественно, знал, что под этим гордым и загадочным названием скрывается всего лишь комната для приготовления перевязочного материала. Но вдруг представил, что это кабинет скорой помощи для человека, оказавшегося в плену иллюзий. Хорошо бы так. Как запутаешься, растеряешься, сразу бежишь в больницу, и вот тебе, пожалуйста, материальное. Заходишь, посидишь полчасика, и сразу начинаешь понимать реальность, как она есть. С этими дурацкими мыслями он потянул дверь на себя и сразу отпрянул, потому что увидел Надю с огромными ножницами в руках. Морщись и нажимая всем телом, она пыталась разрезать марлю, сложенную в несколько слоев. Как не хотел Кости избежать встречи, но галантность никто еще не отменял. «Давайте помогу». Он взял ножницы у нее из рук. Он был уверен, что справится играючи, но немедленно выяснилось, что резать очень толстый слой марли очень тупыми ножницами ой, как нелегко. На второй порции марли Костя почувствовал, как на большом пальце со сверхъестественной скоростью растет мозоль, а на лбу выступили капли пота. Надя тем временем стала раскладывать готовые кусочки марли в салфетки. Руки ее действовали так проворно и быстро, а салфетки выходили такие аккуратные, что Костя, заглядевшись, чуть не отрезал себе палец. Надя молчала, и он тоже не знал, что сказать. Наконец марля закончилась. Старый перевязочный стол, за которым стояла девушка, будто превратился в бастион из кусочков ткани, которые ей предстояло превратить в салфетки и глядя на эту картину костя пожалел что пытаясь впечатлить надю покромсал весь рулон обеспечив ее работой на всю ночь спасибо константин петрович сказала надя тихо костя переступил с ноги на ногу а я же вас должен еще научить азимут брать да азимут он подошел поближе азимут надя это угол образуемый между заданным направлением движения и направлением на север это многое объясняет», — улыбнулась она. «Он измеряется в градусах и отсчитывается строго по часовой стрелке». Строго? Очень строго. Строжайшим образом. Рука его как-то сама собой оказалась на Надиной талии, а губы приблизились к завиткам волос на шее. От нее пахло антибиотиками и земляничным мылом. Кости вдруг стало страшно, и он отступил, понимая, что сделал это слишком поздно. Надя продолжала складывать салфетки, не поднимая на него взгляд. Он уже взялся за ручку двери, но уйти оказалось еще страшнее. — А знаете что? Давайте просто держаться вместе на дистанции, — сказал он, снова приблизившись, но оставаясь по другую сторону марлевого бастиона. Надя вздохнула. — Я отстану. Приблизившись еще на шажок, Костя заглянул ей в глаза. — Вы бегаете лучше меня. «Но если вдруг такое случится, я тоже приторможу». «И лишите нашу Академию шанса на победу?» «Это командный зачет. «Да, но это означает, что если вы победите, то мы все победим, а не то, что всем троим надо прийти к финишу первыми». «Да?» — удивился Костя. Отложив готовую салфетку, Надя с удивлением посмотрела на него. «А что, нет? Я всегда так думала». «Я тоже не знаю». «Никогда раньше не участвовал в командных состязаниях такого уровня. Но все равно, давайте бежать вместе, а то одна еще заблудитесь, ищи вас потом». Надя с улыбкой покачала головой, и снова Костя непонятно как оказался рядом с нею. Губы их встретились. Надя ответила на поцелуй неумело, но доверчиво, и положила руки ему на плечи. Что-то было не так, как обычно с девушками, и краем ускользающего сознания — Костя понимал, что дело не в поцелуе, а в чем то неизмеримо большем, чему названия нет. А может быть и есть, просто он не знает. «Где ходит этот дежурный хирург?» — услышал он, как сквозь туман, и не сразу понял, что речь идет о нем. Надя быстро отступила. «Идите, Константин Петрович». И снова оказалось не совсем ясно, что Константин Петрович — это он. «Материальная у вас какая-то нематериальная». — сказал он хрипло. — Идите, зовут. Пригладив волосы, он осторожно приоткрыл дверь и, убедившись, что Оксана ушла выкликать его в другой коридор, степенно зашагал к посту. Что ж, примета в очередной раз оказалась верной. Даже пять минут сидения в смотровой обеспечило дежурной смене бессонную ночь. Но главное, как появилась работа, доктор Коршунов сразу сделался всем нужен и всеми любим. Только в первом часу ночи он на 10 минут размылся, чтобы позвонить Яну и попросить утром привести форму в академию, потому что сам заехать домой переодеться он уже явно не успевал. Ответственный сам был выпускником академии, знал тамошние строгие порядки, поэтому без разговоров отпустил Костю в половину седьмого. Наскоро приведя себя в порядок и переодевшись, он спустился вниз. На посту никого не было. Заглянув в полуоткрытую дверь сестринской, Костя увидел, что Надя спит на кушетке, по-детски подложив руки под щеку. Еще полчаса назад она привозила в операционную пациента, значит, прилегла только что, и будить ее было бы настоящим свинством. Непонятное началось для Кости время, непонятное и удивительное, так не похожее на его прежнюю жизнь, что он и сам будто переставал быть собой. Странности начинались с самого утра. С детства Костя привык просыпаться в подавленном настроении с чувством вины и стыда, и привычка эта настолько прочно въелась в подсознание, что даже начав самостоятельную жизнь, он, еще не открыв глаза, первым делом спрашивал себя, что случилось плохого, в чем я провинился, что сделал не так, и ответ почти всегда очень быстро находился. Теперь все изменилось. Радость будто будила его, дергала за ухо, мол, просыпайся, встречай хороший день. Костя вскакивал, удивлялся, почему счастлив, и тут же приходил ответ — Надя. Приехав на службу после того безумного дежурства, он при первой же возможности посмотрел график сестер и выяснил, что Надя работает только через два дня, а столько ждать он не мог. Пришлось разрабатывать дьявольски хитрый план по выяснению ее номера телефона, по сравнению с которым бледнели все интриги Штирлица в тылу врага. Костя пошел к старшей сестре и потребовал схему оповещения сотрудников в чрезвычайной ситуации, якобы проверить, правильно ли указаны его координаты. Чтобы не вызвать подозрений, запоминать на один номер пришлось за две секунды, но Костя справился. Приехав домой, он собирался позвонить ей позже, после того, как поспит хотя бы часик, но обнаружил, что не в состоянии сомкнуть глаз, несмотря на ночь, проведенную у операционного стола. Набрал номер. Пока шли гудки, подумал, что Наде может не понравиться, как он добыл ее телефон окольными путями. Хотел уже повесить трубку, но тут она подошла и говорила с ним так ровно и спокойно, что Костя испугался, уж не приснился ли ему их поцелуй хотел позвать надю на свидание но сообразил что они оба после суток и даже если надя поспала днем все равно это не восстановило ее силы да и его собственная бодрость держится на последних каплях горючего оказалось что надя живет недалеко в пяти автобусных остановках и как раз на полдороге расположена типовая районная киношка каким то не до конца ясным кости образом они оказались там взяли билеты на ближайший сеанс Поели мороженого в фойе, густо заросшим фикусами и монстрами, а потом сели в полупустом зале и крепко проспали весь фильм от начала до конца. Но даже сквозь сон он чувствовал, что Надя рядом, и голова ее лежит у него на плече. Распорядок дня молодого амбициозного хирурга и работающей на полторы ставки медсестры оставляет им не так много времени для личной жизни. Костя то дежурил, то подменял, то выручал, то оставался на интересную и необычную операцию. А когда бывал свободен, на смену отправлялась Надя. Видеться удавалось в основном на работе, и это тоже было здорово — выдерживать сухой профессиональный тон, а через минуту самозабвенно целоваться за шкафом, замирая от страха, что вдруг кто-нибудь войдет. И Костя не мог понять, действительно ли он этого боится или, наоборот, хочет, чтобы хроман стал достоянием гласности. Как человек, когда сам боится спрыгнуть с вышки в бассейне или с парашютом, втайне надеется, что найдется добрый человек и подтолкнет его. В академии царили патриархальные нравы, и отношения между докторами и медсестрами прямо не запрещались, но и не приветствовались. А в скоропомощной больнице с этим было посвободнее. Работы много, рук мало, так что администрация исповедовала принцип «хоть на голове стойте, главное дело делайте». Умом Кости понимал, что чем меньше народу будет знать о его романе с медсестрой, тем лучше. Но когда Надя в воскресенье заступила на сутки в больнице, он, протомившись весь день, к вечеру поехал к ней, специально не взяв халат, чтобы всем стало ясно, что он приехал не помогать, а навестить свою девушку. Девушка, впрочем, еле выкрыла три минуты на поцелуй между снятием кардиограмм и измерением давления, ибо в тот день свирепствовали магнитные бури, и скорая под завязку забила приемник гипертоническими кризами. До серьезного у них пока не дошло, и Костя ничего не загадывал и не планировал, зная, что все случится тогда, когда должно будет случиться. Впервые в жизни он жил сегодняшним днем, оставив прошлое и будущее. Так прошла неделя безмятежного счастья, которое редко дается человеку надолго. С Кости Коршуновы определенно происходило то, что называется, витает в облаках, и он боялся, что целыми днями мечтая о Наде на службе выглядит полным дураком. Но внезапно Владимир Андреевич похвалил его за отличную работу. Костя удивился, но спорить не стал. Он был во власти нового для себя чувства может быть, любви может, чего-то другого, Костя не анализировал, просто радовался ему, как радуется теплу человек, пришедший с мороза. Обычно он, ухаживая за девушками, тяготился общением с ними. Приходилось мучительно подыскивать темы для разговора, украдкой морщиться от глупых и напыщенных сентенций, с помощью которых девушки хотели произвести на него впечатление, и целоваться для того, чтобы прервать затянувшуюся паузу. По-настоящему интересно ему было только с Соней, но он, хоть и не прочь был в свое время на ней жениться, воспринимал ее скорее как коллегу и товарища, нежели как девушку. Зная из книг, фильмов и простой житейской мудрости, что влюблённость — состояние весьма быстротечное, Костя немного боялся, что когда наваждение пройдет, Надя окажется невежественной медсестрой, с которой не о чем поговорить. Может, и так? Но зато с ней было о чем помолчать. Рядом с ней ему казалось, будто они вместе уже много лет, и между ними все сказано и договорено, будто они давно исповедовались друг другу. Костя чувствовал, что мог бы поделиться с Надей самым сокровенным, но это ни к чему. Она понимает его и так. Ловя его взгляд, Надя улыбалась, и Костя чувствовал, что жизнь готов отдать ради этой улыбки. Когда ухаживаешь за девушкой, положена романтика. И Костя с получки поехал на рынок, купил букет чайных роз, восхитительно красивых и дерзко дорогих. Но цветы были всего лишь формальностью и ничего не решали. Надя обрадовалась букету, по науке обрезала кончики стеблей под водой и добавила в вазу две таблетки аспирина, чтобы розы дольше стояли. Но Костя понял, что для нее это тоже формальность, которая ничего не значит. В субботу Костя повел ее в канатник, кафе неподалеку от Академии. Место было, с одной стороны, не слишком дорогое, а с другой стороны, приличное. Сотрудники Академии давно облюбовали его для романтических свиданий. И вероятность встретить там кого-нибудь знакомого приближалась к ста процентам. Но Костя сознательно пошел на этот риск. В эти счастливые дни ему казалось, что судьба ведет его верной дорогой, и нужно просто довериться ей. Надя пришла в кафе в синем платье, на взгляд Кости очень симпатичным, но слишком летним для конца октября. Должно быть, надела свой единственный праздничный наряд. Пожалуй, только в этом ее неумении стильно одеться и накраситься, да еще в слишком серьезном общении с мужчинами проглядывало ее раннее сиротство. Глядя, как она смущается, сама понимая, что выглядит слегка нелепо, Костя внезапно понял, что они не просто девушка и парень, а родные души, связанные гораздо крепче, чем просто романтическим интересом. Они оба росли без матерей, и эта общность гораздо важнее, чем лежащая между ними социальная пропасть. Потому что они заказали мало и без алкоголя, или из-за наденного платья, официант обслуживал их с кислым видом, будто от себя отрывал, и в другой раз кости бы оскорбился. А сейчас только пожалел беднягу, что не понимает истинной ценности вещей. Приближались соревнования по спортивному ориентированию, и Костя за кофе все таки попытался объяснить Наде, как работать с картой и компасом, но, не умея под рукой ни того, ни другого, сам запутался и сдался. «Просто будем держаться вместе», — повторил он. Надя вздохнула. «Папа говорит, что в этом спорте важны два компонента — ноги и мозги. «У кого ноги, те быстро бегут, а у кого мозги, быстро ориентируются. У меня же ни того, ни другого». «Интересно, а кто меня обогнал?» «Ты поддался. И прости, конечно, но тоже не профессионал. Бегаешь от случая к случаю». «Да, надо бы поднабрать формы, пока еще есть время». «Вот именно», — сказала Надя строго. «На одних мозгах тоже далеко не уедешь». Мы сейчас каждый день должны тренироваться, а не по кафешкам шастать. «У меня, вообще-то, и другие дела есть», — буркнул Костя. «Я иногда у операционного стола стою. Чисто так, для развлечения». «Извини. Просто в мединституте очень сильная команда. Нам трудно будет с ней бороться. А без подготовки так вообще нереально». Костя посмотрел Наде в глаза. «Слушай, Надь, а для тебя разве так важно победить?» «Нет, но раз нас посылают, надо оправдать доверие». Кивнув, он отставил чашку, чтобы как следует осознать Надины слова. «Вот, оказывается, в чем смысл победы. Не в том, чтобы стать первым и лучше всех, а оправдать доверие людей, которые на тебя понадеялись. Когда ты один, и за тобой никто не стоит, как бы ты ни выкладывался ради победы, у нее будет горький вкус бессмысленности и разочарования». Смысл ведь не в том, кто твой враг, а в том, за что ты борешься. Если только за свое превосходство над людьми, то стоит ли оно того?» «Хорошо», — убедила. Протяжным вздохом Костя продемонстрировал, как тяжело ему дается это решение. «Будем бегать каждый вечер, когда не на дежурстве. А когда кто-то один на дежурстве, второй все равно бегает. Само собой». И Володьку с сосудистой заставим. Пусть тоже тренируется, — злорадно ухмыльнулся Костя. Будет знать, как лидеров обходить на самом финише. Сегодня уже поздно, а завтра я за тобой зайду. Так ты вместе хочешь бегать? Конечно. А как иначе? Если порзнь, то мы с тобой вообще видеться не будем. Надя замялась, вздохнула и принялась пить кофе с преувеличенным усердием. Да что не так-то, — не утерпел Костя. Мы обычно с папой бегаем. Я боюсь, он обидится, если я одна начну. Костя тоже схватился за чашку, но тут же отставил, всего лишь на секунду притормозив перед этим важным Рубиконом. А мне нельзя разве присоединиться к вам с папой? Можно, конечно, но я думала, ты не хочешь, чтобы кто-то знал, что мы встречаемся, особенно моя семья. Хочу, Надя. Костя взял ее за руку. Хотел сказать, что не нужно никаких тайны, недомолвок, и он должен смело смотреть в глаза ее отцу, но прозвучало бы это напыщенно и старомодно, а главное, и без всяких слов было ясно.